Голова, 90 Как только Аникс закончила ужинать, то сразу же потащила меня в лабораторию, чтобы выяснить принцип действия имеющейся сыворотки на пигмент. Ее смущали мои формулы, которые говорили, что эффекта, который она видела воочию, можно и не достигнуть. Естественно, он не будет достигнут. Согласилась я. Ты же не дала объяснить, когда я показывала опыт. «Я не вижу в формуле ничего опасного. Давай попробуем на мне!» Настаивала она. «Но сыворотку надо доработать!» Возмутилась я. «Мне нужно взять у тебя кровь и слизистую глаза, чтобы создать сыворотку, применимую к тебе!» Аникс улеглась на кушетку и скомандовала. «Бери!» «Ты сумасшедшая!» Засмеялась я. Но Аникс так вдохновилась идеей избавиться от мутации, что не хотела слушать. Мне же требовалось время, чтобы сделать все правильно, без спешки. И потом я устала от полета на и физически и морально. Хорошо, я возьму анализ. Сдалась я. Но чтобы у меня было больше времени, ты сама вычленишь мутированный блок ДНК и сохранишь его в нужных условиях. А я пока проанализирую то, что у нас получилось днем. Бери, я все сделаю. Я оставила Аникс работать в лаборатории со своим биологическим материалом, а сама взяла визоры и пошла на смотровую площадку. Мне нужно сосредоточиться. А это место дает ощущение полной свободы. И просыпается невероятное вдохновение. Здесь я могу думать гораздо продуктивнее, чем где-либо. Пройдя на середину зала, я восхищенно вздохнула, как и всегда, когда входила сюда, будто окунулась в космический океан. Здесь всегда тихо, мирно, практически нет освещения, и лишь тонкая полоска нежно-голубого цвета мерцает по периметру широкого иллюминатора. Свет отражался в полу и стенах, и поэтому видны очертания зала. И вдруг впереди справа мелькнула чья-то тень. Я испуганно замерла на месте, когда в высокой, крепкой фигуре узнала командора. Едва попыталась сделать шаг назад, чтобы удалиться, он обратился ко мне, не поворачиваясь. «Не надо пугаться, рыжая, это общедоступное место». «Простите, командор Рузарт, что нарушила ваше уединение», — тихо проговорила я и снова попыталась уйти. «Ты здесь часто бываешь, я заметил». Продолжил он. Я не посмела самовольно уйти, раз ко мне обращался командор. Мне нравится вид, призналась я, следя за каждым его движением. И мне. Люблю его с детства. Неожиданно было слышать такое откровение. А потом он повернулся и кивнул на место рядом с собой. «Что ты там стоишь? Тебя еле слышно. Подойди». Широко раскрыв глаза от волнения, я подошла и встала на расстоянии нескольких шагов сбоку. Выпрямилась и замерла взглядом на отражение двух алых огоньков в иллюминаторе. Только бы он не начал спрашивать обо мне. Не хочу обманывать. Командор повернул голову в мою сторону и заметил. «Тебе идет форма второго военного флота». «Спасибо, командор. Смутилась я еще больше» а сердце было бешеный ритм. Командор медленно повернулся полностью и долго смотрел на мой профиль, но я так и не осмелилась на него оглянуться, делая вид, что любой из вселенной. «Только начатые дела надо заканчивать, курсант!» Я настороженно сдвинула брови и посмотрела на его подбородок. «На что он намекает?» Завтра утром заберешь купленный товар из грузового отсека и сложишь в отсеки, как полагается. Я чуть не подавилась воздухом от облегчения. Конечно, командор Рузерт. Извините, Аникс очень хотела видеть меня в лаборатории. Рузерт никак не отреагировал на оправдание и вновь замолчал. Я могу идти. Тихо спросила я, перебирая в руках стопку визоров. Он неожиданно шагнул ближе и наклонил голову. «Если Садр Харкон еще раз позволит себе недопустимое поведение, немедленно доложи мне». Я широко раскрытыми глазами посмотрела на него. От твердости в его тоне и обещания расплаты с любым нарушителем я испытала противоречивые чувства. Это предполагало защиту а я надеялась как можно скорее оказаться совсем в другом месте. «Завтра в это же время мы снова совершим гиперпрыжок, поэтому вовремя верни свою каюту и не покидай ее. Это спасет тебя от перегрузки». Снова забота в его голосе смутила. «Хорошо, командор Рузерт. Благодарно ответила я и осторожно поинтересовалась. «Значит, мы снова выходим из Альянса?» «Верно». От этого сообщения будто крылья выросли за спиной. Вне Альянса угрозы намного меньше. И раз уж застала командора в добром расположении духа, я хотела попросить его отправить меня на мисс. Но тут он выпрямился и как-то странно прищурился. «Ты когда-нибудь была в системе, Бортат? Внутри все замерло. Я даже не слышала такого названия. На размышления нет времени. Глаза опускать нельзя. Я решила сказать правду. «Нет». «А в каких системах была?» Последовал другой вопрос. Я опустила глаза, потому что терпеть его пронизывающий взгляд было невыносимо. Я работала на мобильной станции и не уверена, что смогу назвать, в какой конкретной системе мы были по какому-то еле заметному движению головы и плеч, поняла, что командора не удовлетворили мои слова, и сразу добавила. Но я могу сказать, что изучала и каких результатов достигла. «Для меня это пустые звуки», — усмехнулся командор. «Ты можешь идти. Работай в каюте. Скоро отбой». Я медленно отступила на негнущихся ногах и также медленно вышла в коридор. Что он хотел выяснить? И что это за система бортат? Может он хотел узнать что-то об этой системе? Поведение командора волновало меня еще некоторое время, пока голова не коснулась подушки. День выдался тяжелым.